Глава двадцать «Так что ты решила, Энни? Останешься кинозвездой или превратишься в падающую звездочку?» Голос Джоанны, холодный, гнусавый, проникал сквозь штору кабинки, где Энни примеряла вечернее платье. Актриса, запыхавшаяся, вся в поту, прижалась лбом к зеркалу, надеясь, что спазмы, которые разрывали желудок, постепенно стихнут. Уверенная в том, что Энни согласится, Джоанна продолжала насмехаться. «Завоевать успех может кто угодно, это дело случая. Но чтобы упрочить успех, требуется ум. Может, и талант не помешает?» Эни пыталась избежать неизбежных обличений, которые Джоанна не применит на нее обрушить. «Какой именно талант?» раздраженно спросила акула бизнеса. «Ну, для актера талант в игре. Прости, Джоанна, если я тебя обидела подобной непристойностью» непристойностью нет, глупостью да. С каких это пор для кинокарьеры нужен талант? Достаточно смазливого личка и профессионального агента. Вспомнил Лесси, верную Лесси. Мы все в смотрели фильм, ни на миг не допуская, что пес наделен талантом. Впрочем, для этой роли понадобилась не одна собака Колли, а несколько. И не прижал руки к животу. Она боялась, что ее вот-вот стошнит, или она упадет в обморок. В отдаленном, постоянно работающем уголке мозга, малодоступном, огражденном барьерами, у нее рождались хлестки ответа Джоанне, вроде «Жаль, что я не собака» или «Джоанна», голливудский ветеринарный агент, что означало «Если ты не прекратишь, укушу». Но, увы, дрожащие губы не выдавили ни слова. «Вместо Лесси», — продолжала Джоанна, — Я могла бы назвать немало актеров, которые в данный момент являются желанным зверем. Энни, разумеется, я не отношу тебя к данной категории. Тебе известно, до какой степени меня ошеломляет твое драматическое чутье. И все же я должна блюсти твои интересы и обращаться к тебе как к неразумному созданию. Отменить назначенные встречи, поскольку ты уклоняешься от них, это я понимаю. Один раз, но не два. Последние недели ты пренебрегала всеми обязательствами, и меня в Голливуде шпыняли все, кому не лень. Был бы лишним уточнять, что я охотно обошлась бы без таких знаков внимания. Энни сползла вдоль зеркала и присела на корточки. Боль сверлила ее насквозь. Короче, возьми себя в руки. Твое участие необходимо для продвижения девушки в красных очках. Ты меня не возненавидишь, если я скажу, что в иные дни ты совершенно не фотогенична, и голос звучит ужасно. Эй, не хотела ответить, что как раз за тем, чтобы скрыть это, отменяла встречи с журналистами. И ответила бы: если бы этот диалог разворачивался в другом измерении, где она была бы способна громко произнести фразы, складывавшиеся в уме. И в этот момент Джоанна замолкла, так как художник по костюмам. В сопровождении помощников вернулся, чтобы присутствовать при примерке. «Итак?» — спросил он со своим итало-ливанским акцентом. Энни на грани обморока, защищенная от оценивающих взглядов тяжелой бархатной портьерой, натянула на себя платье из золотистого ламы, такое легкое, изящное, узкое, что оно облегло ее фигуру, как фантастически эластичная вторая кожа. Любимец Голливуда Орландо уверял, что сотворил это чудо специально для нее. «Энни, не заставляй меня томиться. Правда же это в нем похоже на сирену?» Девушке хотелось угодить этому гениальному дизайнеру, что, мол, да, она сгорает от нетерпения, желая предстать в этой рыбьей чешуе, но желудок свело спазмом, а в глазах у нее помутилось. Она вот-вот могла лишиться чувств. «Хочешь, чтобы Дора помогла тебе его натянуть?» Энни разлепила губы, чтобы пробормотать «нет», и это было роковой ошибкой. Из горла хлынула рвота. За три секунды одеяние сирены, стоившее сотни часов работы трем восточным мастерицам, специализировавшимся на вышивке золотой нитью, украсилось смесью кукурузных хлопьев, кофе, непереваренных фруктов, которым добавились совершенно белые не растворившиеся таблетки, проглоченные за завтраком. Уф. Теперь уже лучше, выдохнула Энни, чувствуя, что в глазах посветлело, а сжимавшие голову тиски разжались. Орландо за портьерой, трактуя это заявление как восторженный возглас, не утерпел: "Можно взглянуть?" Не дожидаясь разрешения, он отстранил бархатную завесу и обнаружил Энни в одном белье, скрючившуюся над извергнутым, дурно пахнущим месивом, откуда торчали чудом незапачканные складки бесценного платья. «Появилась Джоанна». Оба застыли пораженные, Энни тоже. Выдавив улыбку, она попыталась пустить в ход свое обаяние, чтобы вымолить прощение. «Простите, вчера я немного перебрала». Произнося это, она с ужасом поняла, что издает жуткие хриплые звуки, дополняемые амбре турецкого сортира. Несколько часов спустя срочно доставленная домой Энни подтягивала мятные настои в обществе Джоанны. Последняя сумела весьма эффективно разрешить кризисную ситуацию. Не выдавая своих чувств, она быстро организовала транспорт, успокоила Орландо, а также отправила назад парикмахера и гримёрш, вызванных для работы с Энни. Энни блаженствовала. и казалось, что Джоанна ведет себя, как идеальная мать. Уже оправившаяся, хотя еще слабая, девушка сидела рядом со своей агентшей. «Спасибо». Джоанна подпрыгнула от неожиданности, хотя ей явно не доставало лишь слов благодарности, как зеленого сигнала светофора, чтобы продолжить атаку. «Милочка, я буду рада, если ты поправишься и больше не станешь создавать подобных ситуаций. Представь, в профессиональной среде о твоем последнем фильме распространяются очень лестные отзывы. Кое-кто считает, что он может взять премию за лучшую женскую роль. Благодаря девушке в красных очках ты на пути к признанию. Я это носом чую. Ты знаешь мой нюх. Так что, пожалуйста, не порти мне дело. Почему ты пьешь? Зачем тебе наркотики?» хотя вопросы были заданы с шокирующей прямотой, и не задумалась, стараясь ответить честно. Для нее неразлучное трио «Секс. Выпивка. Наркотики» всегда ассоциировались с привилегиями взрослых. Так как в актерскую среду я не попала еще девчонкой, то ее с лет тянуло к этим ослепительным атрибутам зрелости. Она никогда не думала, что расти — это значит выстраивать себя, добиваться уравновешенности и осмысленности. Напротив, модель успеха была для нее сопряжена с предельной независимостью, кайфом, дерзостью. Так что она накидывалась на алкоголь, наркотики и мужчин, как на престижные трофеи, которые, взятые в изрядном количестве, должны были обеспечить ей нечто вроде превосходства. К этому добавилась склонность к риску. Заглядывать в бездну, ставить жизнь под угрозу, ведя машину – рисковать передозировкой, заводить любовников, так что порой, просыпаясь, не знать, кто спит с ней рядом, казалось ей свидетельством утонченности. Благоразумие в ее глазах доставало привлекательности и блеска, меры предосторожности казались ей скучными, риск создавал позолоченную раму ее существования, которую только опасность могла превратить в произведение искусства. Теперь да, и не дошло, что она неверно определила взрослую жизнь — Оказалось, избранные ею пути к свободе, в особенности алкоголь и наркотики, ведут в тупик. Она-то думала, что, умножая свои опыты, накапливает силу и интеллект, а на самом деле теряла их. Редко пребывая в ясном сознании, в вечном поиске дозы, порошка или жидкости, она скорее испытывала недостаточность, чем полноту существования. Постоянно неудовлетворенная, Кроме тех случаев, когда оглушала себя выпивкой или коксом, она уже не выдерживала того чрезмерного мучительного беспокойства, которое составляло основу ее существования. В одиннадцать лет у нее не было проблем, разве что желания, которые разбивались в столкновении с препятствиями, тогда как ныне она сражалась с демонами, многочисленными зависимостями, которые сама себе навязала. «Видишь, Дуанна, я на ложном пути». «Запрещаю тебе так говорить». Джоанна отреагировала с такой решимостью, будто через миг комната наполнится журналистами. Она сурово отчеканила. «Никогда. Ты самая высокооплачиваемая из актрис своего поколения. Тебе нужно осознать свой статус и не поддаваться сомнениям. Я слишком хорошо знаю, как это раздует СМИ». Умеренная самокритика, превратившись в критику, прозвучит как оскорбление не подсказывай им доводы, которые они смогут обратить против тебя. Джоанна, я болтаю с тобой. Насколько мне известно, здесь под ковром не прячутся журналисты. Да, пожалуй, плечами. Стоит разок расслабиться и тебя уже не удержаться. Кто пил, то так и будет пить, не мне тебя учить. Джоанна, я ведь к тебе как другу. Вот именно, истинный друг такого не потерпит. Джоанна, я ведь говорю не об актрисе Энни Ли. Я говорю о себе в повседневной жизни. Согласно, с карьерой у меня все в порядке, а вот как с жизнью. Джоанна с пренебрежением посмотрела на нее, на ее лице застыла презрительная гримаса. Какая разница? Энни пожала плечами. Все равно, что говорить с незрячим отсвете. Сознавая, что разговор на этом можно закончить, она все же не решилась оборвать его. «Джоанна, я, в отличие от тебя, не могу принять прогнивший личной жизни». «Я не позволю тебе...» «Мы с Синди...» «Вы с Синди соглашаетесь друг с другом, так как вы связаны. У вас есть общий пункт — чистолюбие. Ваш наркотик — это работа, ваша цель — деньги». Джоанна заверзла в своем кресле. «Это вовсе не смешно». «А ты, Энни, какова твоя цель?» «Не деньги». «Ты так говоришь, потому что много зарабатываешь?» «Если бы я не зарабатывала, ты бы сказала, что я говорю так с досады». «Прекрасно». «Так какова же твоя цель?» Ну, на самом деле я не знаю». Джоанна внимательно посмотрела на нее, гадая. не провоцирует ее или же насмехается?» Поняв, что девушка ответила искренне, она вздохнула. Энни знала, что состраданию тут не было места. Джоанна думала, что за работа. Однако только тот, кто знал о кулью хватку агенши, мог бы понять, что та отказывается от борьбы. Энни, ты разрушишь себя. В настоящий момент, благодаря твоей молодости, признаки нездоровой жизни, которую ты ведешь, пока не сказываются на твоем теле, но скоро. «Скоро я умру». «Вот как? Это и есть твой план? Хочешь промелькнуть кометой, как Джеймс Дин или Мэрилин Монро? Типа она ушла в расцвете славы? Хочешь войти в легенду?» «А почему бы и нет?» «Мне кажется, что эти двое были так же несчастны, как и я». «Готова подтвердить это. Однако прежде чем отправиться на тот свет, они, представь себе...» потрудились сыграть достаточно ролей, чтобы обеспечить себе посмертную славу. Без двух или трех шедевров, четырех-пяти полнометражных фильмов и двух десятков короткометражек ты, милочка, пропадешь не за грош. Твой багаж на вечность не тянет. Она усмехнулась, выдав свой довод. Для Джоанны говорить резко означало говорить правду. Прагматичная, думающая прежде всего о делах, она так опасалась жалости притворной любви, лицемерных знаков расположения, наивного оптимизма, что трактовала бесчувственность как достоинство. Неприятная манера держаться казалась ей подходящим способом завоевывать людей. Она тем самым доказывала, что не лжет. Раз за разом она использовала грубость как доказательство искренности, а пессимизм как признак ума. Однако в этот вечер она преподносила ей не совсем не то, в чем-то нуждалась. Тем более, что девушка не желала продолжать разговор. Она ненавидела споры, а цинизм Джоанны затрагивал волнующие Энни темы. «Хорошо, Энни. Давай на этом остановимся, иначе мы в конце концов поссоримся, а мне этого меньше всего хочется. Давай сосредоточимся на чем-то конкретном». «Ладно. Обещаешь бросить пить?» «Мне бы очень этого хотелось». «Наркотики». Еще больше. Джоанна улыбнулась. «Ну так вот, это не слишком сложно. Если ты этого хочешь, значит сможешь». Для Джоанны поведение Энни сводилось к капризу. Ее подопечная принимает наркотики, чтобы привлечь к себе внимание, и пьет, чтобы ее ругали. Ребенок. «Предлагаю с сегодняшнего вечера завязать. Через три дня у нас премьера «Девушки в красных очках». Мне удалось убедить Орланда, прислать к тебе не адвокатов, а платье. Появишься в нем на премьере, и мы восстановим утраченное положение. Через три дня соберутся все киножурналисты, фотографы, критики, газетные репортеры. Очень важно, чтобы ты выглядела надлежащим образом, была яркой, бодрой. Даю слово. не проводил ее до двери, расцеловала твердя, что встреча с Джоанной была самой крупной удачей, выпавшей ей в жизни, что дружеское отношение Джоанны стало решающим в ее судьбе. Она попросила передать привет Синди. Джоанна едва не покраснела под двухмиллиметровым слоем бежевого тонального крема. Спустя несколько секунд Энни направилась в гостиную. Открыв бар, оглядела бутылки. Бурбон, виски, арманьяк, джин херрис... Там осталось еще шесть непочатых бутылок. Отлично. Она сложила их в корзину, где обычно лежали дрова для камина, подхватила ее и направилась в спальню. Там она поставила запасы изножье кровати и легла. Какова ее цель? Хотя конечная цель жизни ей была неведома, но насчет ближайшего будущего все было ясно. Три дня. Сначала она открыла. Бутылку бурбона. Трех дней ей хватит, чтобы достичь цели. Этиловой комы.